Ночь я провел за чтением полюбившегося мне третьего тома энциклопедии «Манго Мелефаро», экземпляр которой нашелся в тюремной библиотеке. Снова ничего существенного не произошло, только меня опять щекотали чьи-то невидимые и внимательные глаза. Они были еще более назойливыми, чем вчера. И еще... Я слышал тихое, сухое покашливание, больше похожее на слуховую галлюцинацию, чем на настоящий звук. И появилось новое странное ощущение. Собственное тело казалось мне твердым, как скорлупа ореха. Настолько твердым, что даже загадочную щекотку я ощущал не как прикосновение к коже, а как заметное сотрясение окружавшего меня воздуха. Кажется, что что-то хотело дотянуться до меня из темноты, но почему-то не могло. Никакой оригинальности в моих попытках объяснить происходящее не обнаруживалось. Может быть, это просто мнительность, раздумывал я. А может быть, сэр Жуффин наложил на меня какое-нибудь оберегающее заклятие, а я ее не заметил. С него бы сталось. Или никакого оберегающего заклятия он на меня не накладывал и отправился я в холоме маленький голенький и беззащитный а спасает положение тот факт что я существо из другого мира какой никакой а инопланетянин в общем я так устал от всего этого что отправился спать едва дождавшийся окончания занудных ночных приключений Спот я собирался долго, чтобы во всеоружии встретить новую ночь. Интересно, как течет время для бедняги Lonely Locke, подумал я засыпая, боюсь, скука привела его на грань безумия. Разве ж он всё-таки ведёт свой рабочий дневник? Тогда я за парня спокоен. Меня это во всяком случае искучать не давали, не давали даже выспаться. Был полдень, когда меня разбудило знакомое ощущение щекотки. Я был потрясён, неужели это существо, чем бы оно ни было, способно действовать и днём? Хотя, почему собственно? Нет. Всё самое страшное, чему я был свидетелем за время своей жизни в 예ху, случалось именно днём. Возможно мнение, что кошмарные призраки приходят по ночам, глупейшее из человеческих суеверий, родившееся в ту далёкую эпоху, когда наши болваны предки окончательно утратили способность ориентироваться в темноте. Умывшись и выпив кувшин камры, я рассудил, что всё не так уж просто. Мои предшественники умирали только по ночам. Совпадение? Или причины еще проще? Они умирали по ночам, потому что спали по ночам, как все нормальные люди. А из-за меня нечисти приходится менять установившийся режим работы. Ох, я ничего не знал наверняка. Но больше всего меня сбивала с толку собственная невозмутимость, я почему-то ничего не боялся не того, что уже происходило, не того, что могло случиться. Откуда-то у меня появилась дурацкая уверенность, что ничего плохого со мной не произойдёт, ни здесь, ни в любом другом месте, вообще никогда. Героизм, граничащий с маразмом. Ещё совсем недавно я ничем подобным не страдал. Может быть, секрет храбрости. Мой магический кукиш Надежно припрятанный сэр Лонли Локли? А может быть, тому, кто мной интересуется, было выгодно иметь дело с недальновидным храбрецом? Как бы там ни было, больше в тот день я не заснул. До сумерек наливался камрой и читал все тот же третий том энциклопедии «Умнее с каждой строчкой». Уже потом я понял, что события развивались в полном согласии с традициями волшебных сказок, которыми я зачитывался в детстве. В первую и вторую ночь мне показывали нечто вроде киножурнала перед Цянсаном в старом кинотеатре, а настоящие ужасы, как и положено, откладывались на роковую третью ночь. Начать с того, что с наступлением сумерек на меня навалилась тяжёлая сонная одырь. Это было более чем странно, поскольку на закате я всю жизнь испытывал прилив бодрости, порой совершенно неуместный. Тем не менее, бороться с сонливостью становилось всё более затруднительно. Я попробовал разнервничаться, представив себе красочный добор кошмаров, которые несомненно владеют мной во сне, бесполезно. Я испытывал какое-то странное умиротворённое спокойствие, где уж тут было нервничать. Не помогала даже мысль о грандиозном позоре, который свалится на меня в случае провала. Снисходительные утешения сера Джуфина и презрительно поджатые губки леди Меламори, представить себе все колкости и мелифару, у меня просто не хватало воображения. Не помогло даже это. Блаженная дрёма наваливалась на меня как мягкая подушка, ставшая орудием ласкового душителя. Ну, у меня с собой было кое-что посильнее убогого воображения. Неужели я мог отправиться на опасное дело без бутылочки с бальзамом Кахара? Он-то и спас положение. Выпить пришлось немало, но я не жалуюсь. Бальзам Кахара не только мощное тонизирующее средство, но и самый вкусный напиток, который мне доводилось пробовать. Позже сер Жюфенхаль заверял меня, что выпив бальзам, я ещё и спровоцировал того, кто за мной охотился, на поспешные действия. Мой анонимный недоброжелатель решил, что если уж я применяю для самозащиты магию всего-то восьмой ступени, меня не стоит считать серьёзным противником. Беспомощная банальность моего поступка вынудила таинственное существо принять самое опрометчивое решение за всю его странную жизнь. Я не стал спорить с Жуфиным. Покажите мне того, кто бы стал И всё-таки мне кажется, что этот зловещий парень изрядно обалдевший от одиночества и своего призрачного существования просто не смог больше ждать. Какая уж тут логика. Мёртвый магистр хотел взять мою жизнь. Был вынужден попытаться это сделать, чем раньше, тем лучше. Если я всё правильно понял, моя искра или как там это называется, была той самой порцией, которой ему не доставало, чтобы наконец-то вырваться на свободу. Он так долго шёл к цели, капля по капле впитывал силу всех, кто попадал в эту камеру. И однажды сер Махлил Гонох оказался настолько силён, что смог забрать первую чужую жизнь, необходимую для того, чтобы вернуть свою собственную, отчасти утраченную. Потом он смог взять еще одну жизнь, и еще. Последняя порция сделала призрак великого магистра настолько могущественным, что он смог проникать в сны обитателей соседних камер, надежно защищенных непроницаемыми для магии живых, но не для него мертвого, стенами. Он хотел одного забрать столько чужих жизней или чужих искр, сколько понадобится, чтобы воскреснуть по-настоящему. И парень уже стоял на пороге успешного завершения своего эксперимента, длиною в целую жизнь и в целую смерть придачу. Оставалось взять ещё один глоток таинственного напитка, именуемого здесь искрой, и этот глоток кто к третью ночь к ряду сидел перед жаждущим и не желал засыпать. Конечно, парень решил сыграть в вабанк. Лично я не уверен, что сам на его месте поступил бы иначе. Водобавок, что бы там ни говорил сэр Джуффенхалли, но мой противник был очень близок к успеху, гораздо ближе, чем я решаю себе представить. Начать с того, что когда в дальнем углу моей тюремной спальни Начал вырисовываться силуэт незнакомца, и я просто оцепенел от ужаса. Разумеется, в моем распоряжении было достаточно информации, чтобы заранее подготовиться к такому повороту событий, но оказалось, что к этому просто невозможно быть готовым. Да, я наконец-то испугался, действительно испугался, хотя сам по себе незнакомец вовсе не выглядел так уж страшно, скорее забавно. Дядь был очень маленького роста. Причина и тому было его непропорциональное сложение. Нормальных размеров мускулистый торс был вынужден передвигаться на очень коротких ногах. Мне бы захихикать, но это нелепость пугала ещё больше. Морщинистое лицо незнакомца казалось очень красивым. Огромные глаза какого-то особенного синего цвета, совсем как у моих котят. Но у людей Я таких глаз не видел никогда. Длинные волосы и такая же длинная борода были заплетены в многочисленные косы, невероятно в соответствии с какой-нибудь древней модой. Трудно следить за модой, сидя в тюрьме, особенно если ты призрак, — подумал я. Рассуждение было очень даже в моем духе и доказывало, что все не так плохо. М-м-м. Но коя как справившись со страхом, я понял, что случилось кое-что похуже. Мною овладело оцепенением. Вообще-то оцепенение это слабо сказано, меня разбил настоящий пролич. Я не мог пошевелиться. Действуй, дорогуша, заорал маленький умный парень, обитающий внутри меня. То зачем ты сюда припёрся? Началось, сделай же что-нибудь, но всё было бесполезно. Девид прекрасно понимал, что нужно прекратить хлопать и глазами и просто выпустить lon le lokli, но не мог произвести даже элементарное действие, необходимое для того, чтобы показать ночному гостю мой смертельный кукиш. От меня, кажется, уже ничего не зависело, и я понял, что пропал. Твоё имя персет. Ты кусочек жизни. Я искал тебя, тихо сказал мне мохлил гул Аннох. Вы не всяких сомнений именно так звали моего нового знакомого. Не бойся, я шёл к тебе по дороге. С одной стороны была тюрьма, с другой кладбище, и только ветер гудел: "У-у, ну я пришёл". Пришёл он, видите ли. Мог бы и помолчать тоже мне непризнанный поэт-символист. Я подумал, что сдаваться человеку, который при первом знакомстве начинает изъясняться претенциозными метафорами, было бы просто нелепо, и понял, что не сдамся. Между прочим, я писал стихи получше, когда мне было всего 18. Не знаю, как, но я его одолел. И тут начали твориться совсем страшные вещи. Я ощутил, что снова начнут тевердеть. Мне показалось, что я превратился в маленькое, очень твёрдое зелёное яблочко, из тех, что могут грызть только сумасшедшие семилетние мальчишки, которые вообще грызут всё, что попадает к ним в рот. Потом меня посетила безумная мысль: я понял, что такой взрослый мужчина, как мой противник, ни за что не станет грызть маленькое твёрдое кислое яблочко, каковым я являюсь. Это бредовое утверждение не требовало доказательств. Я окончательно вернула мне уверенность в собственных силах. Честное слово, я напрочь забыла о своей человеческой природе и о свалившихся на меня человеческих же проблемах. Мы кислые зелёные яблоки живём своей непостижимой, беззаботной жизнью. Коротконогий мой друг действительно скривился. У него было лицо человека уже сутки разгуливающего с полным ртом уксуса и неспелой хурмы. Парень здорово растерялся, и вот в этот-то момент маленькое твёрдое зелёное яблочко снова стало максом, который наконец-то смог пошевелиться, встряхнуть кистью левой руки, сделать одно единственное, неуловимое движение, и в центре тюремной спальни появился сэр Лонн Лилокли к моему величайшему облегчению и полному изумлению несчастного призрака. Думаю, одного вида шурфалон лилокли вполне достаточно, чтобы удивить кого угодно, даже если наш мастер, пресекающий ненужные жизни, появится не так внезапно. "Ты привёл до перста парень возмущённо крикнул, махнул голо, а нох. Ты не персет? Сам ты не персет?" обиженно буркнул я. Растерянность призрака была нам на руку. Сэру Шурфу требовалось хотя бы лишь одна лишняя секунда для того, чтобы снять испёчённые рунами защитные рукавицы. Не мог же он всё это время сидеть у меня в пригоршни, обнажив свои смертоносные руки. Тогда уж мне следовало просто принять яд, чтобы умереть хотя бы в собственной постели. Пока мы с мертвым магистром припирались, Лонли Локли получил эту необходимую секунду, даже немного больше. Думаю, что мой опасный товарищ по заключению успел здорово расслабиться за эти годы, не имея дело исключительно с беззащитными перепуганными узниками. Я его и так порядком озадачил, да и себя тоже, каким-то образом превратившись в неспелое яблочко. Уж такой выходки бедняга точно не ожидал. Ну, а когда пронзительная белизна убийственных рук Лонли Локли озарила изумленное лицо призрака, жизнь показалась мне чертовски простой штукой, хотя расслабляться было рано, не могу сказать, что дело прошло так уж гладко, и виноват, разумеется, был я сам. Проклятое легкомыслие подсказало мне, что убить парня мы всегда успеем, а мое тщеславие требовало доставить это недоразумение природы в дому моста и купеческим жестом швырнуть к ногам сэра Джуффина. Идеей я спешно повелился с коллегой, а шурф — самое дисциплинированное существо во Вселенной. Но нам так и не удалось организовать встречу Джуффина с грозным призраком Холоми. Право Парализующая рукалон лилокли не произвела требуемого эффекта, и вместо того, чтобы мирно оцепенеть, наш приятель начал угрожающе увеличиваться в размерах. В то же время он становился всё более прозрачным. Это произошло так быстро, что через какую-то долю секунды его туманный силуэт уже изгибался где-то над головой Лонн Лилокли. «Глупый да перст!» — восхищенно воскликнул сэр, махлилгл о ног. «Он не может убивать! Уходи, да перст!» И больше не обращая на Лонли Локли никакого внимания... Туман, только что бывший человеческим силуэтом, потянулся ко мне. Какой там потянулся? Он успел дотронуться до меня. Никогда не забуду отвратительное прикосновение эти сильные руки, холодные, влажные, дряблые кисели. Что это было? Его прикосновение отдалось удивительным горьким привкусом во рту и такой ледяной болью в моём теле, что я до сих пор не понимаю, как остался жив. И даже не потерял сознание, вместо этого я истошно заорал «Мочи его! Мочи!» Фу, Грешные магистры, где была моя голова? Словно откуда-то издалека я увидел, как Лонли Локли соединил свои удивительные руки и спрятал их под лохи. Прошла еще одна томительная секунда, в течение которой я ничего не мог понять, Почему шурф его не убивает? Человекоподобный кисель тем временем угрожающе сгущался вокруг меня. И тут произошло очередное невероятное событие, ставшее настоящей жемчужиной этой эфирической ночи. Сияющие руки лон лилок лесного прочертили в небе какую-то изумительную кривую, и на нас обрушился водопад. Это был настоящий водопад. Целые тонны холодной воды поглотили призрачный силуэт. Я не понимал, что происходит, но с удовольствием подставил лицо под освежающие струи. Мне это было как нельзя более кстати. Но наш противник оказался на редкость жизнелюбивым существом. Конечно, вода не могла серьезно ему повредить, хотя и послужила причиной очередной метаморфозы. После купания призрак стал стремительно уменьшаться. Только что он был огромным и прозрачным. А спустя мгновение стал маленьким и плотным. Мои познания в астрономии катастрофически поверхностны, так что я даже не знаю точно, как называются сверхплотные небесные тела. То, что они карлики это точно, но вот белые или чёрные не помню. Наш карлик был белым. Во всяком случае, что касается цвета, крошечная человеческая фигурка Сияюще, такой же пронзительной белизной, как у стремившейся скней, руки Лон лилокли. Вы ошиблись, сер Макс невозмутимо заметил мой великолепный напарник, спокойно созерцая удивительные перемены во внешности призрака. Вода ему не вредит. Я ошибся. С чего вы вообще взяли, что нужна вода? Ну вы же сами велели его намочить мгряшные магистры шурр мочи значит убей и чем скорее тем к этому моменту мне стало не до разговоров маленькое существо мерцало в воздухе совсем близко от моего лица что-то оно бормотало заклятие накладывает с волоч равнодушно подумал я ну-ну белый солнечный свет ослепил меня Я стоял под раскидистым деревом. И нерешлева где-то светловолосая девочка, такая же коротконогая, как сер, махлил гул, он мог протягивало мне абрикос. Прими угощение, фея, персет. Сам не знаю почему я взял и надкусил его. Плод был червивым, маленькая сияющая блезной гусеница проскользнула в мой распахнутый Настиш рот и больно ужалило куда-то в извимую глубину горла мне следовало умереть от боли и отвращения и на слепая ненависть переполняла меня и я закричал кажется я кричал так что из меня подул ветер и из дерева начали падать листья и девочка со скозившим от ужаса лицом поползла по выгоревшей траве шипя как гадюка я Выплюнул, наконец, эту крошечную белую гусеницу под ноги Лонли Локли, которого не было в том саду, и тогда этот жуткий солнечный свет стал гаснуть. Что меня по-настоящему восхищает в нашем мастере, пресекающем ненужные жизни, — это его легендарная невозмутимость. Никакими роковыми недоразумениями Лонли Локли не проймешь. Пока я блуждал по солнечным полянам нелепого кошмара, парень делал дело. Он наконец-то пустил в ход свою смертоносную левую руку. Ну, а в таких случаях обходится без накладок. Человек ты или призрак, или ещё магистры знают кто, но смерть будет легка и неотвратима. А потом этот изумительный парень натянул свои рукавицы и с ловкостью профессиональной медсестры влил мне в рот остатки бальзама Кахара. — Это очень полезно в подобных случаях, сэр Макс, поэтому выпейте. Я сожалею, что неверно понял ваш приказ, но у нас в Иехо мочить значит делать мокрым, поэтому я был уверен, что вы имеете в виду какой-то новый способ уничтожения водой. Я не только с раж жачухался, но и глупийшим образом развеселился, явный признак лёгкой передозировки. Способ уничтожения водой грешные магистры, ох, Локи, Локи, как же так можно? Почему именно водой? Надо было на него помочиться, это непременно убило бы его, я уверен. Локи, вы никогда не пробовали мочиться на привидения? Следующие часа полтора я потратил на то, чтобы за холодными остатками от личной тюремной камры подробно изложить сэру Лонли Локли скандинавскую мифологию, выдав ее за легенды пустых земель, разумеется. Я был вынужден сделать это, чтобы загладить собственную вину, после того, как, обалдев от несказанного облегчения и большой порцией бальзама Кахара, несколько раз кряда назвал его Локи Локи бедняга решил было, что я такая же беспросветная сволочь, как Мелифар. У меня был один выход честно объяснить ему, кто такой этот Локи. Надо отдать должное Сёру Шурфу, скандинавский эпос ему очень понравился, особенно Один, предводитель богов и мёртвых героев, принёсший в мир мёд поэзии. Я-то, дурак, был уверен, что такому серьезному мужику должен приглянуться Тор с его молотом, каковой вполне может быть приравнен к левой руке Лонли Локли. Тот же поражающий эффект. Но жизнь показала, что я плохо разбираюсь в людях. Вдохновленный внезапным совпадением наших литературных пристрастий, я понебратски хлопнул по спине своего грозного коллегу. А ведь в Соединенном Королевстве такие вольности допустимы только между ближайшими друзьями. На мое счастье, сэр Шурф не возражал против установления официальной дружеской близости. Не выпей я столько бальзама Кахара, ничего подобного просто не могло бы случиться. Уже потом я понял, что абсолютно не представляю, какие обязательства накладывает на меня звание близкого друга сэра Лонли Локли. Я решил, что придется подробно расспросить Джуфина. Наверняка здесь, в Виехо, существует огромное количество языческих обрядов, которые обязаны выполнять по отношению друг к другу так называемые близкие друзья. Ну, после драки кулаками не машут, так что мне оставалось только сказать себе «поживем, увидим». Потом мы послали зов коменданту. Ну, мы, это громко сказано зов послал шурф а я в это время жизнерадостно хихикал сидя на кровати и пытался рассказывать ему какие-то старые анекдоты не способные рассмешить не только этого немеру серьёзного парня но и никого в целом мире кроме меня самого поскольку речь в них шла о героях старых кинофильмов здесь никому не известно Впрочем, я постепенно приходил в себя, честь и хвала сэру Лонн Лилокли, у которого хватило выдержки переносить моё общество в течение первых полутора часов. Потом я стал вести себя вполне пристойно.